Примечание. Первое. Как вероятный наследник Василевса Вардана I. Брат матери Михаила III пьяницы, Варда, сверг его и сам занял престол, в отличие от оригинальной истории, став тем самым основателем новой династии с формальной преемственностью к старой. То есть Михаила III сменил не Василий Македонянин, а Вардан, И Василий Македонянин, судя по всему, никогда не появится в этой истории. Второе. Исидоровых декреталий. Подложные документы, сделанные в период правления Карла Великого по его приказу, дабы обосновать первенство латинского патриарха над всеми остальными в христианском мире, после чего тот, приняв этот очевидный подлог, провозгласил Карла Великого императором Запада. Третье. «Дукс» – это латинско-византийский термин, каковым обозначали, среди прочего, военных вождей племен. В данном контексте Ярослав выступал как военный вождь некой Венедии. Самой Венедии не было и в помине, но разве это было помехой для титула? Четвертое. 864 год, 3 февраля. 863 года, По итогам большой кампании против хазар и викингов, Ярослав обрел титул консула, предложенный ему общим собранием поселения Гнездова, а само поселение было решено переименовать в Новый Рим. В обиходе его местные жители просто стали называть Рим, а тот, что в Италии, именовать Старый Рим. Пятое. Константину было уже пять лет. Старшего сына Ярослав назвал Константином, младшего – Валентином. Шестое. Тетрадь в толстом кожаном переплете, подшитую из бумаги. Уже несколько лет Ярослав кустарным образом изготавливал бумагу из лыка. Лыка разваривалась, а потом разбивалась на волокна в импровизированной кулачковой мельнице. Промывалась, замачивалась в бочке с мелом для окраски в белый цвет и спиртовой суспензией канифоли для большей прочности. Эта масса черпалась рамкой с тряпичной сеткой. Ей давали стечь. А потом располагали между двух досок и прессовали, чтобы удалить лишнюю воду и сделать материал прочным, однородным. Потом полученные сырые листы сушились, обрезались и полировались, натираясь куском гладко отшлифованного камня. Технология позволяла делать на коленке хорошую, тонкую, гладкую и прочную плотную бумагу белого цвета. Пусть и не быстро, но на приличном уровне и из подручных материалов. Седьмое. Кириллицы еще не было, а глаголица делала свои только первые шаги. Глаголицу разработали в Великой Моравии братья Кирилл и Мефодий, А кириллицу в Болгарии – Климент Ахрицкий. Но традиция наименования традиционно удивляет, особенно церковная, полная курьезов и нюансов. Восьмое. Клееный щит – клеенный шлем. Он клеил их, используя японскую деревянную бумагу и бакелит последующей полимеризации в специальной камере, которую он построил в крутом берегу Днепра. Бакелит он делал, отгоняя легкую фракцию березового дегтя и прогоняя древесный спирт через раскаленную трубку с серебряной спиралькой, а потом все это смешивая, подливая в раствор чуть-чуть купоросного масла. Японскую древесную бумагу он получал, снимая правильно настроенным рубанком стружку с бруска, а камера была выложена из кирпича и привалена большим слоем грунта, чтобы держать небольшое давление. И камера была самой трудоемкой и сложной частью проекта. Но именно она позволила делать бакелитовые изделия относительно неплохого качества. Девятое. Подсумки с легкими дротиками. Ярослав в этом вопросе чуть доработал позднеримскую традицию И легкие оперенные дротики со свинцовым утяжелителем, плюмбаты, не к магазину на щите крепил, а в подсумках размещал. Но сразу не по 3-5 штук, а по десятку. И носить удобнее, и запас больше. Десятое. Накладными магазинами, вмещающими по 5 стрел. Подобные коробчатые магазины в 21 веке были известны под коммерческим названием instant Леголос» и вполне допустимы для изготовления в Средневековье из подручных средств. 11. Леджио Примис Венедика Ярослав решил свою дружину таким образом назвать, раз уж опирался на раскрученный бренд Древнего Рима. 12. Северные Кривичи далеко живут, у озер Имеются в виду псковские кривичи. Племя кривичей было разделено на восточных и западных, которые между собой были в сложных отношениях. Плюс часть родов жила особняком на севере у Псковского озера. 13 -е. Передача сведений производилась с помощью флажков. Видно было плохо, но видно. Дальность работы обычным морским флажным семафором Одна полторы мили, один и восемь, два и семь километра. Ярослав применял на китайский манер не маленькие флажки, а заметно больше и контрастирующих цветов. Плюс сигнальную площадку делал хорошо наблюдаемую. Это увеличивало дальность надежной передачи сигналов до четырех километров. Для пущей простоты сигналы передавались не текстом, а условными сигналами, каковых было немного. Четырнадцатое. Пехотный шлем применялся без изменений, ибо вполне подходил. По своему силуэту пехотный шлем, производимый Ярославом, больше напоминал модификацию греческого коринфского шлема, чем римского гребневого или еще более раннего имперского. На затыльник коринфского шлема просто получал продолжение. Развитые насчечники соединялись воедино в районе подбородка, что позволяло увеличить фронтальную прорезь без потери жесткости для улучшения дыхания и обзора. Из нетипичных элементов был только козырек, но тут уже ничего не поделаешь. Нужен. Большое окно в маске требовалось как-то прикрывать, чтобы туда они тыкали всем, почем зря и стрелы не так охотно залетали. Пятнадцатое когда латы только делали свои первые шаги, воскрешенные из забвения. Цельная кераса из бронзы гиппоторакс была одним из самых древних доспехов, бытуя с ранней античности на западе Евразии, и ее можно считать архаичной формой лат, особенно в сочетании с цельным, глухим бронзовым шлемом коринфским, наручами и поножами, характерными для гоплитов. То есть, по своей сути, те же спартанские гоплиты, упакованные в полный доспех, это вполне себе тяжелая латная пехота античности. Шестнадцатое. Акака. Это не опечатка. Акака – это сленговое название неудачной атаки. Атаки, в которой оплошали. 17. Британская сельскохозяйственная революция или Вторая сельскохозяйственная революция – период беспрецедентного роста производительности сельского труда с середины XVII века, начался в XVI веке, до конца XIX, который опережал рост численности населения и обеспечил Англии возможность для индустриализации и стремительного бурного экономического развития. 18. -е. Пружинка. Разновидность бараны с более крепкими, редкими и крупными зубьями для первичной обработки вспаханного поля. Их часто делали плоскими, чтобы пружинили и лучше разбивали крупные комья земли. 19. Глазки. Ярослав поначалу не знал о том, что можно было сажать глазками но на небольших делянках, где он опытные посадки проводил, удалось это установить опытным путем. 20 Серебряный карась, конечно, проживал в те годы только в Амуре, но золотой карась, известный также как карась обыкновенный, был эндемичен для всей Евразии и обитал в реках и озерах от Британии до Сибири. 21. Крошечная пасека уже имелась из трех ульев. Века до XVII-XVIII на Руси практиковалось дикое бортничество, то есть сбор меда в естественных диких гнездах пчел. Позже оно сменилось пчеловодством в колодах, и только веке в 19 XIX стало развиваться пасечное пчеловодство. 22. -е. Знаменитую китайскую джонку. Ярослав не повторял джонку один в один, так как не мог, а делал что-то концептуально близкое. Двадцать третье. Осаживаться в воду до трех метров. Три метра – это не осадка, а рабочий дифферент осадки. При слитом балласте и выгруженном экипаже судно имело осадку около метра, что позволяло ему проходить пороги на Днепре. С трудом но проходить. Этому также способствовала конструкция носовой оконечности. 24. Парусами на поворотных реях. Паруса были не совсем типичные для джонки, являясь разновидностью поворотных гафельных триселей. 25. К 1 августа все завершилось. Такие скорости работы были обусловлены тем, что корабль, несмотря на эпитеты, был не очень большим. Работали над ним большой толпой с неплохим разделением обязанностей. В дело были включены викинги с девяти драккаров плюс часть местных жителей Нового Рима и часть легионеров. А задачи были сильно разнесены в независимые параллельные потоки, из-за чего люди друг другу не мешали. Кроме того, было в достатке металлических инструментов. 26. Ярослав покрывал корпус бакелитовым лаком, потом им же приклеивал на корпус ткань в пару слоев и потом прогревал все это покрытие горячим воздухом для полимеризации. В наши годы подобную технологию, только используя эпоксидную смолу и стеклоткань, применяют при строительстве яхт и различных небольших кораблей. 27. -е. Имелось много хорошей шерстяной ткани. В те годы драккары использовали паруса из шерстяной ткани, как это ни странно. 28. -е. Волк – одно из животных имен, типичных для славян тех лет. 29. -е. Деревянный карандаш современного типа изобрели в 1790 году в Вене делали их, смешивая растертый в порошок графит с глиной и водой, а потом обжигая, и после этого помещая полученный таким образом стержень в деревянный футляр. Графитовые же карандаши без деревянной рубашки известны с XVI века, поэтому, зная это, он скупал у викингов, едущих торговать, чертильный камень, но не уголь что они везли в качестве товара или трофея из Британии и делал для своих нужд крошечные партии карандашей, а доступ к гугутаперче, пусть и в жестко ограниченном количестве, позволял ему делать ластик и более экономично расходовать бумагу. 30. -е. Миклогард – одно из скандинавских названий Константинополя. 31 увидел, сколько выставили западные кривичи и те восточные. Выставление рекрута шло от каждых 100 человек обоего пола, достигших 14 лет, раз в 15 лет. Также в течение следующих 15 лет сотня, что выставила рекрута, поставляла на него годовой прокорм ежегодно. В обмен на защиту со стороны Ярослава от значимых опасностей вроде набега викингов или хазар. 32. Лонгбоу на раннем этапе Столетней войны, как и длинный лук до этого, включая валийский лук, делался из вяза и ясеня. 33. Хольдар, уважаемый бонд, заслуженный в походах, держал землю в наследном владении, был выше бондов, но ниже ярлов. 34. Соконхейт. Синонимическое имя у скандинавов переводилось как «ярая слава». 35. -е. Ярецлейф. Адаптация имени Ярослав на скандинавский манер. 36. -е. Этельберт король Уэссекса, что правил с 858 по 865 год. Интересно, что в те годы традиционного английского титула «кинг» еще не было, и правителя подобного ранга называли англосаксонским словом «кёнинг» или «гельским риг», которые употреблялись в и в равном значении. Например, того же Ивара Бескостного после его воцарения в Нортумбри именовали гельским словом «рик» в английских хрониках. Впоследствии германская традиция взяла верх и победил термин конинг который трансформировался в «кинг». К слову сказать, сам термин «кунинг» происходит от общегерманского «кунингас», не путать со словом «кунилингас» который был заимствован в довольно архаичное время из финского. 37. Гаур пренебрежительное название всех, кто не относится к мусульманам, христианам и иудеям. Происходит от персидского названия адептов зороастризма. В малообразованной среде часто используется для названия всех не мусульман. 38. Люди-книги – это мусульмане, христиане и иудеи. 39 девятое. Ателью – арабское название реки Волги. Сороковое. Хазарское море – одно из старых названий Каспийского моря. Сорок первое. Магриб – арабский. Там, где закат. Название данное средневековыми арабами странам Северной Африки, расположенным к западу от Египта. 42-е. Были уже и нормальные телеги. Основной грузовой транспорт в лесных или лесостепных землях русской равнины тех лет была лодка или плот. В любом случае перевозка грузов осуществлялась практически исключительно по воде. Дорожной сети банально не было и в лучшем случае ограничивалось тропинками. Телеги применялись, но были довольно архаичной конструкцией и в крайне ограниченном количестве. 43. -е. Росту использования фургонов на конной тяге очень помогло сооружение дороги между Новым Римом и Новой Троей, а также начало строительства сети дорог для доступа к новым полям. Вне дорог фургоны были в целом бесполезны. 44. -е. Фустебула. Проща-плеть. От обычной прощи отличается простотой освоение не уступая ей в боевых качествах. Представляет собой палку, к которой крепится проща одним концом. То есть этакий ручной микротребушет. В примитивной форме там была просто палка, в более продвинутой версии – крюк с регулируемым углом, позволяющим настраивать углы схода свободной петли прощи. Сорок пятое. Пять рекрутов и три добровольца. По осени он принял на службу не только рекрутов и варягов, но и добрал еще немного охочих добровольцев из числа радимичей. С теми ряда не заключалось на защиту и поставку рекрутов просто послужить под началом столь славного вождя, ребята захотели до да себе славу снискать. Причина дополнительного набора понимание, в какую безумную авантюру он ввязался. 46. -е. Таль. Грузоподъёмное устройство с ручным или механическим приводом, состоящее из подвижного и неподвижного блоков и проходящих через их шкиф и троса, каната или металлической цепи. Сорок седьмое. Да, это были крупные драккары. Типичным крупным драккаром мог быть корабль длиной 30 метров, шириной 4 метра, осадкой 0,9 метра при полной загрузке и водоизмещением 25 тонн. Он мог иметь экипаж до 80 человек, 60 из которых были гребцами. Обычно же они были меньше вмещая от 30 до 50 человек. Но не стоит их путать со снегами, которые при экипаже до 30 человек были намного меньше и совершенно не годились для плавания в открытом море. 48. Рагнар был носителем типичного для старины рационально-мистического мышления, известного также как магическое или религиозное мышление. Автор в курсе, что рационально-мистическое, магическое и религиозное мышление все-таки отличаются друг от друга, но это отличие несущественно, и они в сущности выступают разновидностями одного и того же мышления, основанного на восприятии мистической сказки как части объективной реальности. 49. Клееные поножи Ярослав активно применял клееные на бакелите из японской деревянной бумаги изделия и с каждым годом только наращивал их применение. Так он делал шлемы для ополчения, все щиты. Конница получала клееные керасы, надеваемые поверх кольчуги, и поножи с наручами. Они уступали металлическим, но в условиях дефицита кузнецов и невозможности охватить все и сразу выглядели большим подспорьем, тем более, что их можно было делать быстро и много. Пятидесятое. Сто фунтов – это примерно 45 килограмм. Пятьдесят первое. Варбоу – боевой длинный лук. Его натяжение начиналось со ста фунтов. Появился в ходе эволюции длинного лука во время Столетней войны. Применялся ограниченно, так как бойцов, которые могли более-менее продуктивно его натягивать, было мало. 52. -е. С магазинами на пять стрел. Речь идет о концепте инстант-леголос, позволяющем превратить любой лук в магазинное оружие с ручной перезарядкой. 53. -е. Ярослав вел на юг 38 сотен. В масштабах 9 века сила великая. В XII веке Сигурд-крестоносец вывел из зданий 3000 викингов, уже окрещенных, с которыми отправился в крестовый поход. По пути разорил Испанию, вырезал подчистую болярских пиратов, они там больше не возрождались, обчистив их острова и, высадившись в святой земле, взял город Сидон, а потом вернулся через Дунай и Рейн домой с богатой добычей и представительным войском, даже несмотря на то, что приличная часть этого войска нанялась в Константинополе к Василевсу в его Варяжскую гвардию. 54. -е. Курут. Сушеный творог. 55. -е. Свободно болтающийся парус. Имеются в виду стаксели натянутые между мачтами и спинакер, выброшенные, чтобы воспользоваться попутным ветром. Ярослав не моряк, но видел, что так делали, и решил повторить. 56. Плиска. Столица болгарского ханства и первая столица болгарского княжества. 57. -е. Паризиум и Лондиниум. Старые римские названия Парижа и Лондона. Пятьдесят восьмое. «Цезарь». Строго говоря, в латыни классического периода слово «цезарь» вокализировалось через звук к то есть как «кайсар», а не «цезарь». Трансформация произношения произошла позже, в поздний период еще единой Римской империи, в рамках развития языка. Пятьдесят девятое. Из-за невысокой грамотности варварских народов они вытворяли совершенно смехотворные глупости. Например, титул «король» во многих славянских языках происходит от имени короля франков Карла, что, впрочем, не имеет никакого отношения к действительному самоназванию правителей франков. Они именовали себя латинским словом «рекс», которое в дальнейшем трансформировалось во французское «рой» – «королева». Как следствие Реджина, ставшая Рейне. просто так получилось. 60 -е. Пролив Карпатос. Пролив к западу от острова Родос. наряду с проливом Кассос, что к востоку от Крита является основными морскими воротами из Игейского моря на юго-восток средиземного моря. 61 К классической средиземноморской галеры. Сложно сказать, когда появилась классическая галера. По некоторым данным, в VII веке. Однако, скорее всего, она в эти годы была копией Дромана и лишь к XIII веку развилась в тот его вариант, который всем нам известен под названием галера. 62. -е. Вместо старой, еще античной конструкции. В отличие от северной клинкерной технологии, Южный вариант несущего корпуса собирался из досок не внахлёст, а в стык, соединяясь на шипы, фиксирующиеся в досках нагелями. Это требовало более точной подгонки деталей, но обеспечивало более прочную скорлупу несущего корпуса, чем северный клинкер. В районе 5-6 веков в Византии по ряду причин отказались от этой технологии. 63 -е со свистящими насадками. За наконечником на древко надевалась костяная втулка-свистулька. Это было обычным решением, применяемым гуннами, аварами, монголами и прочими степными народами. 64. -е. Кошка. В данном случае имеется в виду абордажная кошка, то есть небольшой якорь с тремя-четырьмя лапами, закрепленный на канате который забрасывался на борт корабля при абордаже, также применялся при штурме крепостей. Формально был изобретен в III веке до нашей эры в древнем Риме, но долгое время применялся только для фиксации вражеского корабля во время абордажа. Для того, чтобы забираться на высокие борта кораблей или стен, стал использоваться в Европе только в Новое время. 65-е Леджио Итерна Витрикс. Легион – вечный победитель. Ключевой припев песни, которую пели легионеры Ярослава еще в кампании 863 года при столкновении с хазарами. 66. -е. Тюрки напротив восточных ворот Солнца, а арабы у западных ворот Луны. В укреплениях Александрии тех лет было только трое ворот. Первые выходили к порту и дамбе, ведущей на остров Фарос. Вторые располагались на востоке и назывались воротами Солнца. Третьи на западе и назывались воротами Луны. Шестьдесят седьмое. Десять с половиной тысяч пехоты и полторы тысячи всадников. Если быть точным, то восемь с половиной тысячи легкой пехоты персидского типа, щит-копье и щит-дубинка. Полторы тысячи лёгких пеших лучников, полтысячи тяжёлой пехоты персидского типа с доспехами и мечами, 1,2 тысячи лёгкой конницы степного типа и 0,3 тысячи катафрактов. 68 -е. Разделив своих стрелков пополам между обоими воротами. Каждые ворота прикрывали по 200 легионеров, 50 сагитариев, 50 фундиторов и 25 матиариев, плюс греческие союзники-скауты – человек по 300. 69. -е. Слишком мало стрел, хорошо, если по 15-20 у каждого. В XIII веке Тимур, выходя в поход против Золотой Орды, требовал, чтобы каждый его лучник имел колчан с 20 стрелами, хоть каких-нибудь. Но далеко не каждый мог это требование выполнить даже несмотря на достаточно развитое ремесло хорезма. Впрочем, в степи со стрелами дела обстояли еще хуже, как количественно, так и качественно. 70 -е. Тюрбан. Довольно популярный головной убор, который распространился в мире задолго до ислама. В той же Византии 400 600 годов он повседневно употреблялся и гражданскими, и военными, и мужчинами, и женщинами хотя, судя по всему, возник еще до нашей эры. 71. каль Аль-Аскару До 868 года столицей Египта с самого его завоевания арабами был Аль-Аскар, небольшой городок, основанный вдаль Тенила. В 868 году Ибн Тулун, ставший наместником Египта, перенес его столицу в соседний, буквально в шаговой доступности с Аль-Аскар, Город Фустад, основанный в том же году, что и Аль-Аскар. 72. Аль-Аскар. Основан в 641 году как резиденция наместника халифа в Египте, и таковым был больше двух веков. Отличался хаотичной застройкой. Находился примерно в 185 километрах выше по течению Нила в основании его дельты. 73. -е. Или осел сдохнет, или и мир. В данном случае дается усеченная форма идеи. В оригинале «или осел сдохнет, или и мир или я». 74. -е. Конкубина. Представительница еще старого римского института конкубината. Точнее всего, переводится на русский язык как «сожительница». Живущая с мужчиной открыто, но без объявления брака. Фаворитка. Чем отличалась от проститутки или случайной связи? Дети, рожденные от конкубины, имели меньшие права, чем законные, но большие, чем совсем уж приблудные, нагуленные на стороне. 75. -е. Флавий Аэций. Так называемый последний римлянин. Трехкратный консул. 432-й, 437-й и 442-й годы, наиболее знаменит своей победой над Оттилой в битве на каталаунских полях в 451-м году. 76. -е. Легионерами Ярослав называл линейную тяжелую пехоту, с сагитариями лучников, фундиторами пращников, матиариями, застрельщиков с дротиками. Палатинами же назвал варягов с двуручными топорами. 77. Адепт механика. Латынь. Искусный механик. 78. В 866 году на дворе был средневековый климатический оптимум, поэтому кукуруза в районе Смоленска с горем пополам, но вызревала. 79. Пшеница высаживалась твердых сортов, потому что у Ярослава с собой было несколько зернышек именно ее. 80 -е. Кинжал Кама появился примерно в XVII веке на Ближнем Востоке и пришел на Кавказ только в 18 веке. Так что для IX века этот клинок – новинка. Особенно его система хвата с короткой рукояткой – и упором в выступающие крупные заклепки. 81. Бердыши появились в Западной Европе в начале XIII века. Представляли собой древковое оружие с длинным двуручным древком и широколезвийным топором в виде полумесяца различной кривизны. 82. Перья крупных птиц пускать на стабилизаторы для чего обычно разводили гусей целыми стадами, не в степи, разумеется, а в той же Британии. 83. -е. Пентархия. Пять основных престолов христианской церкви – римский, константинопольский, александрийский, антиохийский и иерусалимский. Они были первыми. Они стояли во главе и у истоков христианства. 84. -е. Мицраим. Старое название Египта на иврите 85. -е. Двинском была названа небольшая крепость на левом берегу западной Двины, напротив – впадения реки Полоты. На берегу Полоты, то есть на правом берегу западной Двины, стояла небольшая укрепленная усадьба площадью 40 на 75 метров. Укрепление – земляной вал полтора метра высотой и чистокол поверх, плюс распашные ворота. В этой усадьбе проживал местный военный вождь с семьей. 86. -е. Аланы, как и скифы с сарматами, относились к индоевропейским народам иранской группы. Их самоназвание является чуть искаженным вариантом слова «ария», типичным самоназванием для всех древних ариев и иранцев. К слову, «Персия» – это строго греческое название Персии. Самоназвание персов тоже «Ария», а «Иран» – это искаженный вариант этого слова. То есть задолго до Третьего рейха уже имелись ребята, не стеснявшиеся называть себя арийцами, а свою страну – державой ариев. 87. -е. Единственный народ в регионе. Имеется в виду Северный Кавказ и Северное Причерноморье. 88. -е. Таранного копейного удара они не знали, его до XII века вообще никто нигде не знал, кроме конной сотни Ярослава под командованием Добрыни. 89. -е. Клибанион или кливаниэо, византийская Кливаниэо – Она применялась тяжелой византийской пехотой и тяжело вооруженной византийской кавалерией. 90. Кемерийская переправа. Античное название Керченского пролива. 91. меотида Античное название Азовского моря. 92. -е. Концепция тенгри по своей сути является вариантом так называемого атеистического монотеизма, основанный на непознаваемости Тенгри и его безличности. 93. В посланиях Титу и Тимофею говорится о запрете многоженства для жрецов. Речь идет о первом послании Тимофею 3.2-3.12 и посланию Титу 1.6. Эти фрагменты трактуют по-разному вплоть до довольно экзальтированных форм. Если же трактовать текст как есть и не вдаваться в фантазии, притягивая дохристианскую греко-римскую языческую традицию зауши, то там описан только запрет на то, чтобы диакон, пресвитер или епископ имел более одной жены, причем вообще или одновременно. Для людей же мирских вообще никаких ограничений в том не установлено, как и, впрочем, на разводы. 94. -е. Конкубина в римском праве – это женщина, с которой мужчина живет, не оформив должным образом брачные отношения. И она отличалась по своему правовому статусу от жены и любовницы. Конкубинат, по своей сути, – это свободный брак. 95. -е. Неограниченное количество наложниц. Христианство, утверждаясь в Европе, боролось там не с многоженством а с институтом наложниц и конкубинатом. Впрочем, риторика идеологически была весьма расплывчатой и гиперболизированной, из-за чего иной раз люди нередко приходят в заблуждение. Плюс скрытые цитаты из Нового или Ветхого Завета, активно употребляемые в религиозных текстах, добавляли огонька. 96. Кельтская провинция Территория, на которую распространялось культурное влияние кельтов. 97. -е. Испанские козлы. Представляла собой центральную балку со вставленными в нее крест-накрест копьями. Секции быстро собирались минимальным количеством людей и легко перемещались вручную по полю боя. 98. -е. Таранный конный удар копьем применяли только всадники Ярослава да и то из-за его настояния. 99 девятое. Ярослав все-таки преуспел в своих опытах с вольтовым столбом и электрохимическим золочением. Сотое. Броне чешуе, казавшейся перьями. В данном случае речь идет о не самом распространенном римском доспехе лорика плюмата который делался из небольших чешуек, напоминающих перья, собранных не на тканевой основе, а соединенных промеж себя кольчужными кольцами.